Искусство жизни. Виктор Федоров шагал по жизни с песней. Жених Виктор Алексеевич Федоров предполагал свадьбу сыграть скромно, без излишеств, в окружении родных и самых близких друзей по городскому дому-интернату ветеранов войны. Но о торжестве мигом с подачи теленовостей и публикаций в прессе узнали, считай, все петербуржцы. Они широко обсуждали это событие и даже гордились им. Где еще, в каком Нью-Йорке, Париже или Москве проживают такие бодрые, молодцеватые женихи ста летнего возраста? Поздравлений, цветов, эмоций было через край, и Виктор Алексеевич немного подустал. Отказывал мне во встрече пару месяцев, а потом смилостивился и пригласил таки в гости в скромную, уже по-семейному уютную комнатку в ветеранском доме на Крестовском острове. А где же хозяйка? «Лара Яковлевна, уже по делам с утра хлопочет?» «К соседям пошла. Обговорить с ними что-то надо. А заодно, чтобы нашей беседе не мешать. Она человек скромный, тактичный. Во многом и за эти черты характера она мне полюбилась. Конечно, не все верят, что в моем возрасте могут возникнуть сильные чувства, которые целиком поглощают человека. Ну вот по мне судите. Могут. Да еще как. Верю, что и Лара прониклась искренней любовью ко мне». А иначе зачем она вышла за меня? Капиталов у меня нет, за долгую жизнь ничего не скопил. Здесь, в доме ветеранов, проживаю уже много лет. Лара Яковлевна с недавних пор. Она блокадница, значительно моложе меня. Ей 72 года. Когда впервые увидел ее в гостиной на нашем первом этаже, где собираемся в тесном кругу, сразу понял, что старость мне еще не грозит. Поверьте, как кипятком облила. Познакомились ближе, и я уже не мог без встречи разговоров с ней обходиться. Ни единого дня. Однажды она вышла побродить по парку и вдоль речки. Долго не возвращалась. Так я в сильном волнении бросился в тревоге ее искать по всему огромному Крестовскому острову. Нашел и решительно заявил «Не могу, мол, без тебя. Выходи за меня замуж. Обязательно официально, через ЗАГС, чтобы все было по-настоящему, как в жизни» которая у нас, верю, будет долгой и счастливой. И каким вам видится это счастье? А оно у меня сейчас, поверьте, во всем. Рядом, наконец-то, любимый человек. Это мой третий брак. Не скажу, что другие были совсем неудачные, но сердцем, мне кажется, глубоко они не затронули. С моей дочерью Галиной, ей лет, как говорится, совсем ничего, 80, тоже все хорошо. О ней заботится приемный сын Саша, толковый парень. В Москве, сказывают, два ресторана имеет, а здесь, в ветеранском доме, все есть. Кормят по меню, всегда к услугам кабинеты медицинские, и развлечений хватает. Словом, любые наши желания персонал исполняет, чуть не на руках носят. Даже порой жалею работников дома. Ветераны народ въедливый, и все же капризный, особенно питерский. «Лекарств на вашем столе, Виктор Алексеевич, вовсе не вижу. Под рукой не держите?» А у меня лекарств вообще нет. Зачем они мне? Я никогда в жизни серьезно ничем не болел. Вы меня разыгрываете, наверное. В вашем возрасте и без болячек? Ну, побаливает иногда поясница. Так я ее и сам натру. Мазью. Сейчас и Лара помогает. Да и проходит боль. А больше хворей нет. Вот со слухом, правда, есть проблемы. На правое ухо глуховат, а левое слышит отлично. Со зрением тоже все в порядке. Очков не ношу. «Ясно, Виктор Алексеевич, как говорится, здоровье в порядке, спасибо зарядке. Так, физкультура вас всю жизнь поддерживала в форме?» «А вот и не она. Никогда я спортом не увлекался. Так, в детстве на пустырях мяч со всеми гонял, а потом и это ушло. И зарядку я не делаю, возможно, и зря, но потребности в ней не ощущаю. Мне везде и во всем песня помогала, я с ней насквозь по жизни прошел». Она меня убеждала, что жизнь прекрасна, что людям надо делать добро, жить бодро, без уныния, ничего не бояться, преодолевать, если что, без паники, бугры и рытвины. Не хандрить и не болеть. Песня и пение, я убежден в этом, предупреждают многие заболевания. Вы всерьез занимались пением? Музыкой, нотами? Нет. И, наверное, хорошо, что нет. Профессиональный певец — это уже что-то очень ответственное. Тяжелая, как крест, который на себе нести надо. Я пел и сейчас пою. Раньше много, сейчас меньше. Для себя и людей. Пел на прогулке в лесу, в поле. Пел в машине за рулем. Пел на свадьбах и днях рождения. Пел на клубной сцене в составе различных хоров, народных ансамблей. Выступал и с сольными номерами. Известным солистом не стал, но грамот различных. За участие и победы в конкурсах Набралось с советских времен не одна папка. А на каких-либо музыкальных инструментах играете? Я из рабочей семьи. Я родился на заводской стороне Петрограда, на Волковке. Отец был клееваром на фабрике Нобеля. Мать кухарничала. На чем парнишка с окраины мог играть? Какой инструмент освоить? Подыгрывая себе на улице, в вечеринках, в рабочем клубе. Конечно, помогали гитара и балалайка. Да еще домбра... Мне ее знакомый отца, Казах, подарил. Детство и юность вспоминаются даже отчетливее, чем зрелые годы. Конечно, жили небогато, довольно большой семьей. У меня были еще сестра и брат в тесном бараке, но жили дружно и весело. Все были здоровы. Отец никогда не пил, не курил. Я тоже всю жизнь этим не баловался, видимо, по наследству. От семьи не отдалялся, много времени проводил с нами, детьми. Помню, часто брал нас в город, смотреть его красоты. В музеи водил, чтобы развивались. Летом, кажется, в июне обязательно отправлялись на Невский проспект, чтобы увидеть членов царской семьи, которые в один из летних дней выходили к людям и проходили пешком по тротуару проспекта от Дворцовой площади. Мне почему-то больше всего царевич Алексей запомнился. Худенький, хромал. Может, потому что мы с ним были почти ровесники. А еще помню искреннее при этом ликование народа, а также то, что никаких ограждений не было, никаких жандармов. Сегодня не так, даже если какой-нибудь малый чин едет по Питеру, мигалки, сирены, охранники, а люди, все проклиная, жмутся к стенам домов. Незадолго до революции отдали меня в трехклассную школу, а вскоре времена НЭПа подошли и определили меня в шикарную гимназию где учились дети из элитных семей, ну и таких, как я, подростков с окраин, тоже туда зачисляли. Простите, я вас перебью, Виктор Алексеевич. Мой отец тоже питерский, из рабочих, и ваш одногодок, оставшись без родителей, был принят в подобную школу. Он вспоминал, что там были прекрасные условия, доброжелательная атмосфера. Рядом с ним учились будущие известные журналисты, инженеры, шахматисты. Много полезного он перенял от сверстников а главное, на всю жизнь честное отношение к труду и к людям. Да, я тоже тепло вспоминаю то время. После гимназии я без труда поступил в техническое училище, изучать самую модную и редкую в то время специальность – автомобильное дело. Ведь автомобиль еще был в диковинку, хотя уже ощущалось, что он завоюет мир. Я это понимал и учился старательно. Уже в 1929 году стал водителем первого класса увлекся машинами, забыв обо всем на свете, даже о девушках. Но только не о пении. Не помню уже, кто меня рекомендовал, но я был принят в хор русской песни «Дома офицеров», что на загородном проспекте. Свободного времени совсем не стало. Много репетировали, часто выступали. Голос у меня был высокий, можно сказать, пронзительный. А работал я в автобазе предприятия, где тогда трудился мой отец. Отсюда... Я ушел добровольцем на финскую войну. Шофером. На полуторке доставлял на фронт снаряды, мины. Обратно вез раненых в госпиталь. В тяжелых условиях зимы наши бойцы бились с упорным противником, не щадя себя. После финской кампании стал работать на оборонном заводе наркомата авиационной промышленности. Он по Новгородской улице располагался. Сейчас уже и следов от этого предприятия не осталось. Мы его подчастую вывезли, когда немцы подошли к Ленинграду. Погрузили оборудование в вагоны и составами около месяца двигались на Урал, в город Нижний Тагил. Там, прямо под открытым небом, запустили производство. Стали выпускать начинку для самолетов-штурмовиков. Неоднократно пытался попасть на фронт, заявление писал. Но я уже тогда работал механиком цеха и меня ни в какую не хотели отпускать. Вернулись в Ленинград, наверное, как в новую жизнь? Да, все заново начинал. Родных не стало, блокаду они не перенесли. Жить было негде, поэтому решил строиться. Заодно думал, и горечь быстрее пройдет. Место облюбовал в пригородных озерках. Далековато от центра. Да к чему он? Трудился на одном из автопредприятий, Ездить всегда было на чем. Друзья по работе помогали, соседи. Люди в то время отзывчивее были, да и бескорыстнее. Даже если и пытался я кому-то за помощь заплатить, крепко обижались. Дом вышел на загляденье, где из кирпича, где из дерева. Прочный, 60 лет уже простоял, и еще столько же будет своих жильцов радовать. Как не жаль мне было его оставлять. Но все же с возрастом, я решил переехать сюда, в Дом ветеранов. Здесь уход, а главное теплое человеческое общение, без которого я не могу. Знаете, мне как ветерану, особенно в канун громких дат, регулярно предлагают городскую квартиру. Но к чему она мне? Давно последний раз выступали на сцене. Я вам не сказал, что после войны вновь пришел в самодеятельный хор Дома офицеров. Люди там были уже новые, война есть война. Но традиции остались. Мы с удовольствием репетировали, выступали в домах культуры Ленинграда. Потом у нас появился свой автобус, и мы стали ездить с концертами по военным городкам, районным и деревенским клубам Ленинградской области, на Новгородчину, Псковщину, в Карелию. Как нам везде искренне радовались. И в ответ мы старались от души. А в последний раз пел на своей свадьбе. Старался так, что даже голос подсел. Хотя, конечно, он уже и без этого далеко не тот. А не спеть бы вам сейчас одну из своих самых любимых песен. Ну что ж, слушайте, с детства люблю петь о красном командире Щерсе. Виктор Алексеевич распрямился, стал очень серьезным, сосредоточенным. И негромко запел проникновенным красивым голосом. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем. Командир полка. Большое спасибо вам, Виктор Алексеевич, за замечательную встречу, за песню. До свидания. Желаю всем жить дольше, чем я. Конец статьи.